Тому, который не потерял надежды и сумел начать все сначала, с любовью и благодарностью, Даниила Стил. Глава первая. Ноябрьский серый дождь зарядил с самого утра. Низкое небо, затянутое плотными облаками, нависло над мокрым шоссе, вдоль которого бесконечной чередой тянулись однообразные живые изгороди. Глядя на них в залитое дождевой водой стекло такси, Чарли Уотерстон никак не мог отделаться от ощущения, что машина стоит на месте. Времени было всего десять утра, но снаружи было так темно, что он с трудом различал за плотной пеленой дождя знакомые ориентиры, по которым только и можно было догадаться, приближается ли машина к аэропорту Хитроу или, наоборот, удаляется от него. Откинувшись на спинку сиденья, Чарли закрыл глаза. Но душе у него тоже было пасмурно и дождливо. Ему просто не верилось, что все кончилось, что все осталось позади, что десять лет, прожитых в Лондоне, уже нельзя вернуть никакой ценой. Чарли не хотел в это верить, но где-то в глубине души, словно стальная заноза, уже поселилась боль, которая, он знал это, еще долго не отпустит его. А как все начиналось? Какими чудесными были прошедшие годы? Как безоглядно счастлив он был в Лондоне, в туманном Лондоне, где десять лет назад началась для него новая жизнь, открылись новые сияющие горизонты. Но теперь все это осталось позади. Незаметно для самого себя Чарли поднялся на самую вершину горы, и теперь для него оставался только один путь — медленный, и печальный спуск вниз, на самое дно жизни, в пучину беспросветного отчаяния, безнадежности и боли. На протяжении последнего года Чарли уже чувствовал, что что-то в его жизни пошло наперекосяк, но окончательное понимание этого пришло к нему, увы, не сразу. Даже сейчас он все еще отказывался верить, что все кончено, во всяком случае для него. Когда такси, наконец, остановилось на стоянке в аэропорту, водитель обернулся к Чарли и вдруг проговорил, слегка приподняв брови. «Возвращаетесь домой в Штаты, сэр». Прежде чем ответить, Чарли какую-то долю секунды колебался, потом нерешительно кивнул. «Да, он возвращался в Штаты, но вот только там ли теперь его дом?» Этого он не знал. Еще недавно Чарли считал, что его дом здесь, в Лондоне, рядом с кэрл с которой он прожил девять из десяти лет, но все это в одно мгновение оказалось в прошлом. Счастье ушло от него, как вода в песок, ушло вместе с кэрл и Лондон больше не принадлежал ему. — Да, — ответил он чужим голосом, но шофер такси вряд ли мог догадаться, что с ним случилась какая-то беда. Чарли был одет в безупречный английский костюм и шикарный плащ Бербери. Рядом на сиденье лежали дорогой зонт-автомат и добротный кейс, в котором он имел обыкновение носить контракты и прочие документы. Однако, несмотря на все это, он не был похож на коренного жителя Британских островов. Чарли выглядел как американец, богатый американец, который несколько дней прожил в Европе и теперь возвращается домой к небоскребам и гамбургерам.